Могла ли я предвидеть, какие необычайные последствия будет иметь эта поездка? Предвкушала только краткую прогулку и интересное интервью. На самом деле для меня начались странствия, и мне суждено было остаться в Азии более чем на десять лет. В воспоминаниях о начале моего долгого пути Далай-лама является мне гостеприимным хозяином. Завидев стен своего жилища путника, он спешит указать ему вход в свое владение. Вход этот был указан мне тремя словами. Учитесь тибетскому языку. Если верить подданным Далай-ламы, называющим его всеведущим Дхамшетн Киенпа, Владыка Тибета, давая мне совет, заранее знал, что это повлечет за собой. Он сам открывал мне путь не только в Хасу, к запретному городу, но даже к еще менее доступным неведомым учителям, мистикам магам, нашедшим надежный приют в его сказочной стране. В Калимпонге владетельный Лама жил в просторном доме, принадлежащим министру Раджи Бутана. Чтобы придать резиденции ламы большую величественность, от самой дороги к дому проложили подобие аллеи из двух рядов высоких бамбуковых шестов с флагами, на которых было написано «Оммани Падме Хум» или нарисован небесный конь в окружении магических знаков. Национальный тибетский флаг, золотой лев на пурпурном фоне, в то время, мне кажется, еще не существовал. Свита монарха в изгнании была многочисленной, а слуг насчитывалось более сотни. Весь этот люд обычно предавался сладостному безделью, оживляемому неумолчной болтовней. царило вокруг жилища Великого Ламы, но в праздничные или приемные дни со всех сторон вдруг появлялась хлопотливая шумная толпа царедворцев и слуг. Они теснились в его дверях, высовывались из окон, растекались по окрестностям, суетясь, волнуясь, крича, и часто так мало отличались друг от друга в своих засаленных одеждах, то чужеземцы легко делали досадные промахи и попадали в неловкое положение. Благопристойность, церемониалы пышные великолепие поталы давно миновали. Те кому довелось видеть придорожный лагерь, в котором Владыка Тибета ожидал, пока его подданные отвоюют ему трон, не могут иметь представления о настоящем дворе в Алхасси. Британские экспедиционные войска силой проникнули на запретную территорию и, разгуливая по столице Тибета наперекор заклинаниям и чарам самых страшных колдунов, вероятно, заставили в конце концов Далай-ламу понять, что сила на стороне чужеземных варваров. Разнообразные изобретения, какие он в дальнейшем имел возможность видеть во время путешествий по Индии, по-видимому, также убедили его в умении этих варваров подчинять себе и видоизменять природу. Но как бы то ни было, его уверенность в умственной неполноценности белых оставалась непоколебимой. В этом он разделял мнение всех азиатов от Сейлона до северных пределов Монголии. Жительница Запада, познавшая тонкости буддийского учения, была для него непостижимым явлением. Если бы я вдруг испарилась во время беседы с ним, он нисколько не удивился бы. Наоборот, именно осязаемость моей особой его и поражала. Наконец, Далай-Лами пришлось поверить очевидному. Тогда он спросил о моем учителе. У меня, конечно, есть учитель, и он может быть только азиатом. Давай лама низвергнулся с облаков на землю, услышав, что текст одной из наиболее почитаемых тибетскими лам и буддистских книг был переведен на французский язык еще до моего рождения.